Глава 4. Брук. Солнце как раз начинает садиться, когда я выхожу из своего простенького бунгало в зоне Корал, которое Фридерик, собственник курорта, неохотно согласился сдать мне по такой же низкой цене, что и персоналу, в обмен на несколько рекламных постов. Я иду по дорожке, ведущей к улице, где припаркован мой байк, как вдруг меня останавливает чей-то оклик. "Эй!" Голос незнакомый. И я оборачиваюсь и делаю резкий вдох, когда понимаю, кто это. Девушка. Та самая, что, похоже, хотела подойти ко мне в ресторане утром. И я потом видела её на занятии у КАЗ. Она стоит неподалёку от входа в моё бунгало, как будто ждала меня. «О, привет!» — говорю я, быстро справившись с удивлением, и наклеиваю на лицо деланную улыбку, с которой обычно появляюсь в соцсетях. «Ты Брук, да?» — спрашивает она. Она такая худенькая, что, кажется, её может снести сильным ветром, а глаза смотрят так же широко и любопытно, как и утром. Но голос у неё твёрже, чем я ожидала. В ней чувствуется спокойная уверенность. Я в ожидающий киваю. Наверняка она из моих ярых фанатов и хочет попросить меня сделать с ней селфи без свидетелей. Так меньше шансов получить отказ. На своим следующим вопросом она застаёт меня в расплох, и улыбка соскальзывает у меня с лица. Ты ведь здесь уже 2 недели? Вроде да, осторожно говорю я. Где-то так. Я вспоминаю, что именно я постила. В самом начале я выложила в TikTok видео, как еду с причала на курорт на тук-туке. Но всё равно странновато, что она точно знает, сколько я уже здесь нахожусь. Она кивает. «Значит, тебя тут не было, когда с утёса к хрум-яй упала та девушка?» Я удивлённо моргаю. Я совсем не ожидала такого вопроса, ведь я приняла её за оголтелую подписчицу, которая просто хочет излить восторги по поводу моих блогов. Конечно, я об этом слышала. За несколько дней до моего приезда одна девушка упала с кхрум-яй, самой высокой точки на острове. Ей был 21 год, как и мне. Во всех заметках, которые я видела, а нашла я их потому, что поставила в Гугле уведомление о новостях, где упоминается Санк. Говорилось что-то о девушка Джасинта пошла утром на хрумъяй одна, упала и разбилась насмерть. Из соображений конфиденциальности ни в одной из статей не указали её фамилию, но зато разместили фото. Круглое улыбающееся лицо в обрамлении каштановых кудрей. Нос усыпан веснушками, и из-за отсутствия макияжа она выглядит на несколько лет моложе. Полиция Санга постановила, что смерть Джасинты — несчастный случай. Она подошла слишком близко к краю утёса. Может, её что-то напугало, а может, она просто оступилась. Как бы там ни было, она упала в каменистую расщелину, где потом и нашли её искалеченное тело. Когда я приехала, рассказы в полголоса о её смерти ходили по курорту, как подводные течения. Работники потихоньку обсуждали это на тайском, и я бы даже не догадалась, о чём они перешёптываются, если бы не внезапные паузы, которые они делали, когда селились выговорить по слогам имя Джасинты. Но откуда эта девушка знает о происшествии? Не то чтобы оно попало в международные новости — А она что, собирает информацию об острове так же скрупулёзно, как и я? И если да, то зачем? Нет. Помолчав, отвечаю я осторожно. Я её не знала. А почему ты спрашиваешь? Она делает глубокий вдох, как будто раздумывая, что сказать. Я понимаю, как это прозвучит. И вообще, мы с тобой даже не знакомы. Но я думаю, что её смерть не была случайной. «Думаю, есть ещё кое-что...» Раздавшийся откуда-то сзади голос полностью заглушает остальные её слова. «Люси!» Мы одновременно оборачиваемся и видим крупного парня с обнажённым торсом и разрисованным зелёной неоновой краской и лицом, который в развалку направляется к нам в сопровождении ещё нескольких ребят. «Мы идём посидеть в Тики-Палмс перед вечеринкой», — продолжает он, — Видимо, не замечаю, что мы разговариваем, а может, просто не придавая этому значения. Пошли с нами. Девушка, её очевидно зовут Люси, открывает рот, чтобы отказаться, но не успевает. "Не", говорит парень. "Никаких отговорок. Ты на отдыхе. Ты должна веселиться, и я назначаю себя организатором твоего веселья". Он меняет тон на шутливый официальный, будто изображая полицейского пройдёмте с нами, мем. Он переводит взгляд на меня, будто только что заметил, и изображает улыбку, которая очевидно задумана как игривая, но вместо этого придаёт его лицу такое выражение, будто у него сильный запор. О, привет. Ты, конечно, тоже можешь пойти с нами, если хочешь. Не могу, к сожалению, говорю я, ни малейшего сожаления не испытывая. Ну, ты знаешь, где нас найти, если передумаешь подмигивает он. И прежде, чем я успеваю опомниться, он кладёт руку Люси на плечи и уводит её по дорожке, оставляя меня со всеми вопросами, которые я не успела задать. Чего именно хотела Люси? Что ей известно о девушке, которая разбилась на Кхрум-Яй? И откуда известно? И почему я? Почему из всех людей на острове Она выбрала именно меня, чтобы поделиться своими подозрениями. Я наблюдаю, как их компания идёт к ресторану и несколько секунд раздумываю не пойти ли за ними, но, посмотрев на часы, понимаю, что уже опаздываю. Я уже собираюсь подойти к своему байку, но вижу, как Люси оглядывается, ища меня глазами. Она смотрит на меня всё так же пристально, будто что-то решая но через мгновение поворачивается, и мне остаётся только глядеть ей вслед. Когда я приехала на вечеринку, солнце только-только село, оставив после себя рассекающие небо лиловые полосы. Я паркую байк у тесного ряда пальм на дальней стороне холма. Хотя Франжипани не так далеко от жилых домов, там есть ощущение уединённости. Извилистая улица, на которой находится бар, упирается в необитаемые джунгли и влезет. И мы в целой миле от Цуити-кумвита и пляжа Пхотао. Листва создаёт плотный навес, который поглощает звуки и окутывает окрегу одеялом тишины. Заглушив мотор байка, я слышу возбуждённые голоса, доносящиеся из бара, всего лишь небольшого огороженного проволочной сеткой пространства на пустыре. На заборе висит деревянная дощечка, на которой неумело нарисован самый распространённый на острове цветок. А поверх него большими зелёными буквами выведено Бар Франжипани. Гирлянды белых огоньков волшебным сиянием освещают деревянный помост в дальнем углу двора и несколько хаотично расставленных столов для пикника. Среди гирлянд натянут большой белый плакат с надписью: "Поздравляем Кас плюс Логан". В центре стоит навес с крышей из пальмовых листьев. Вокруг барные стулья От близки скачут на целой батарее бутылок. Раздаются взрывы смеха. Мой наблюдательный пункт почти полностью в тени. Так что, припарковавшись, я решаю на минутку задержаться. Касса и Логан стоят за баром, он обнимает её хрупкие плечи. Дак и Грета сидят рядом по другую сторону бара. Гретины пепельные волосы переливаются в свете огоньков. Она смеётся, запрокинув голову. Я чувствую прилив облегчения, когда вижу, что рядом с ними стоит Нил, который не принуждённо облокотился на барную стойку и улыбается своей обычной дурашливой улыбкой. Но в этот раз я не могу приписать трепет в животе его присутствию. В других обстоятельствах я бы спокойно пришла на вечеринку одна, но есть что-то такое в их компании, в том, как они до странности близки. С самого своего приезда я толклась на периферии, Я, кажется, завоевала симпатии Касы и Нила, но остальные держатся немного отстранённо, словно не хотят сближаться ни с кем, кто не собирается оставаться на острове на совсем. И я видела, как смотрят на них другие туристы, как будто они элитный клуб, а членство в котором можно только мечтать. Я стряхиваю нервозность и выпрямляю спину, напоминая себе, что имею полное право быть здесь. Я отчаянно игнорирую голоса в голове, которые твердят, что я лишняя. Практически тут же я слышу, как меня окликает Нил, и чуть расслабляюсь. Брук, давай к нам, кричит он и широко улыбается. Все лица поворачиваются в мою сторону и, как будто по команде, спешат ко мне. Поздравляю, говорю я чуточку слишком громко, когда она меня обнимает. Спасибо, что пришла. Говорит она мне прямо в ухо, её голос чуть выше, чем обычно. Она, как и всегда, пахнет тропическими цветами и какой-то сладостью, которая подходит ей как нельзя лучше. И я обнимаю её в ответ. Когда она отстраняется, я вижу, что взгляд у неё стеклянный. Интересно, сколько она уже выпила. Я достаю из рюкзака бутылку с красной лентой вокруг горлышка, которую привезла с собой, и протягиваю Кас подумала, что сегодня идеальный повод для шампанского, объясняю я. Может, мне показалось, в конце концов там, где мы стоим темно, но каска как будто вздрагивает при виде бутылки. Я жду, что она что-то ответит, объяснит, но она заговаривает не сразу. Ого, говорит она наконец, медленно и осторожно. Как ты умудрилась достать здесь шампанское? В ресторане Закат Отвечаю я. Это самый фешенебельный на острове ресторан. Не слишком оригинально названный так из-за невероятного закатного пейзажа, который оттуда открывается. Я увидела там несколько бутылок, одна на шестерых, не так уж много, но как же праздновать помолвку без шампанского? Я не говорю, что мне едва по карману даже одна бутылка. Теперь каждый раз, когда я открываю кошелёк, мне кажется, что он испускает немой крик. Но я купила шампанское и не колеблясь, пусть оно и непомерно дорогое, Кас заслужила. Спасибо, Брук. Не обязательно было так заморачиваться. Очень мило с твоей стороны. Говорит Кас, очевидно, взяв себя в руки. Я думаю, не спросить ли её, в чём дело? Но она уже тащит меня к остальным, и всё снова как обычно. Всякая неловкость тут же забыта. Ты же помнишь всегда, спрашивает Кас, когда мы подходим к бару. Я иду за ней, находясь под впечатлением от того, насколько она расслаблена в этой компании, где все оборачиваются к ней с выражением искренней приязни. Я смотрю на неё, я вижу то же, что и они. Стеклянный, но тёплый взгляд тёмных глаз, на лице привычная милая улыбка, которая говорит о её спокойной натуре. Их маленькая скромница Хоть я и видела с ними уже несколько раз, Касс всё равно представляет всех по очереди. «Нила, ты, конечно, помнишь», — говорит она и многозначительно поднимает брови, ставя шампанское на барную стойку. Я киваю. Намёк тоньше некуда. Наверное, она видела, как мы сегодня сидели в Тики-Палмс. «Грета, наша профессиональная егиня», — продолжает Касс, указывая на поджарую светловолосую шведку справа от Нила. Кас, кажется, ходит к ней на йогу каждый понедельник. Несколько раз она пыталась затащить и меня, но йога вообще не моё. Удивительно, но трейлерный парк, в котором я выросла, не слишком располагал ко всяким шавасанам и намасте. Правда, проходя мимо фитнес-центра в северной части курорта, я видела, как Грета ведёт занятия. Похоже, там в зале она в своей стихии, всегда доброжелательна и расслаблена. Но когда я общалась с ней, один раз во Франжипании и один в Тики Палмс, мне показалось, что за этим фасадом прячется холод. Вот и сейчас она машет мне и улыбается, но её улыбка выглядит чуть натянутой. Кас немного рассказывала мне о ней. Грета приехала сюда уже давно, как минимум на несколько лет раньше, чем остальные сторожи. И теперь руководит на курорте фитнес-центром. И жила, казалось бы, в полной идее со своей девушкой Элис, которая внезапно бросила и её и её остров за несколько дней до моего приезда. Наверное, поэтому она и держится так отстранённо. А это наш местный плейбой, так, говорит Кас. Она указывает на парня, чьё длинное лицо похож на холмистый рельеф, настолько резкие у него черты, Нос, как у рэгбиста, который, видимо, ломали так часто, что он не успевал как следует зажить. Волосы свалялись в нелепые дреды, как это бывает у белых. И он одет, насколько я понимаю, в свою привычную униформу, купальные шорты и майку с логотипом курорта, которая подчёркивает впечатляющие бицепсы. «Она так говорит только потому, что я её босс», — подмигивает Даг. «Как дела, Брук?» Он лениво скользит по мне взглядом сверху вниз, дважды нарочито его задерживая. И хотя каждый мой мускул напрягается, я заставляю себя удержать на лице вежливую улыбку. Мы с ним уже встречались, и каждый раз у меня от него мороз по коже. Касс всегда хорошо о нём отзывается и хвалит за то, как умело он руководит центром дайвинга. И несмотря на то, что он наводит на меня жуть, со своей энергетикой добродушного австралийского парня — Он кажется вполне безобидным. Но он напоминает слишком многих парней из моего прошлого, тех, которые считают, что им все должны. И, конечно, Логан. Кас улыбается и проходит обратно за бар, чтобы обнять Логана за талию. Грета и Дак смотрят на них и словно по команде поднимают пластиковые стаканчики. Логан улыбается, и мне понятно, почему Кас он понравился. Высокий, точно больше 6 футов и крепкий. Кудрявые волосы до плеч сегодня стянуты в пучок, а его очаровательный шотландский акцент уж точно положительно сказывается на чаевых. Касс особо не распространялась о его прошлом, только вкратце рассказала, что он переехал сюда из Абердина лет 5 назад, потому что не хотел становиться во главе семейной столярной мастерской. "Поздравляю, Логан", говорю я с наигранной весёлостью. Спасибо. Рад, что ты пришла, отвечает он, хотя по его тону не скажешь. Он бросает на меня быстрый и, кажется, подозрительный взгляд и отворачивается. Как всегда, в его присутствии я не могу отделаться от ощущения, что наша дружба с Кас его почему-то настораживает. Неудивительно. С тех пор, как я стала вести соцсети, я встречала кучу таких парней. Они посмеиваются над моей работой и только рады раздуть своё эго, говоря, что большого ума она не требует. Хотя и понятия не имеют, сколько в неё нужно вкладывать труда. Смотрят снисходительно, когда я говорю, что нашла нового рекламодателя или запускаю новую кампанию. Да, это не работа моей мечты, но это лучшее, что я могу в сложившихся обстоятельствах. Обстоятельства, которые Логан и представить себе не сможет. Долго же он тянул, да? Подмигивает Грета. Я подавляю раздражение и заставляю себя переключиться на разговор. Эй, практически сразу отвечает Дак. Он просто нервничал. Чувак, сколько коктейлей ты выпил, прежде чем решился задать тот самый вопрос? Мы умираем от любопытства. Ну, если он сам их мешал, то как минимум 10. Никогда не видел, чтобы бармен делал такие слабые коктейли. Вставляет гни И вот так я словно исчезаю. Наблюдаю, как они перебрасываются шутками, и на мгновение меня затапливает пустота. Я только через пару секунд понимаю, что это за чувство. Это тоска по таким отношениям и таким людям, которых в моей жизни никогда не было. Я стою и с замиранием сердца смотрю, насколько для них это просто, как они подходят друг к другу словно кусочки одного пазла. «А чего мы, собственно, ждём?» — прорезает шум Гретин певучий акцент. «Это вообще-то вечеринка в честь помолвки. Нам нужен тост под шампанское!» Все оборачиваются к Логану, бессменному бармену, и он поднимает руки вверх, как будто сдаётся. «Сейчас, сейчас!» — говорит он и берёт бутылку. Я смотрю на Касс. Она не сводит глаз с Логана. Даже когда он срывает с бутылки фольгу, даже когда он вытаскивает пробку с громким хлопком, который эхом отдаётся в ночном воздухе. Всё это время её лицо, на котором написано обожание, украшает лёгкая улыбка. Когда Логан разливает шампанское в шесть пластиковых стаканчиков, судя по всему, во франжипани предпочитают именно их. Он поднимает взгляд на Кас, и его глаза сверкают. Остальные увлечены разговором, Но её замечает, как он одними губами говорит ей: "Мы двое навсегда". Её улыбка становится шире и переходит в смех, когда Логан наливает в один из стаканчиков слишком много, и шампанское переливается через край. Их любовь осязаема. От этого проявления нежности на душе у меня должно бы стать теплее, но в груди снова разрастается пустота, к которой примешивается ещё какое-то чувство. Грета начинает передавать стаканчики. Логан возвращается к Кас, и я замечаю, как он легонько прикасается губами к её лбу. И тогда я нехотя признаю то чувство, которое пыталась не замечать. Это зависть. Так, тишина, тишина, требует Грета, и все смотрят на неё. Я наблюдаю за их компанией уже достаточно долго, чтобы понять, кто есть кто. Гретта, по-видимому, взяла на себя роль матери. Логан, Кас. Я даже не могу выразить, как сильно люблю вас обоих, начинает Гретта, прежде чем обратиться к Логану. Логан, что бы я без тебя делала? С тех пор, как ты приехал, ты моя опора. Без тебя Санг был бы совсем другим. Логан тепло смотрит на Гретту, пока она говорит. Кас, Ты так замечательно вписалась в нашу компанию. Не представляю, как мы раньше существовали без тебя. Мы всегда говорим, что мы семья, и это так и есть. Семья, которую мы выбрали сами. И мы счастливы, что ты её часть. Голос Гретен на мгновение прерывается, и она прокашливается. Её слова задевают меня против воли, и я чувствую, как куда-то между рёбер вонзается жалость к себе. «Вот бы и у меня был кто-то, кто сказал бы так оба...» Я встряхиваю головой, не давая мысли оформиться до конца. «В общем, — продолжает Грета, — мы с Дагом и Нилом приготовили вам небольшой подарок, чтобы показать, как много вы для нас значите». Она вытаскивает из-за спины подарочный пакет и протягивает касс, которая принимает его как награду. Все замолкают — Когда она вытаскивает из пакета альбом в твёрдой обложке и ахнет. Глаза Кас наполняются слезами, и она показывает альбом всем. На обложке фото, где они впятером. Еле сдерживая слёзы, Кас листает его и рассматривает фотографии на тщательно оформленных страницах. Мы хотим, чтобы вы знали, как много вы для нас значите, повторяет Грета. Она старается подчеркнуть, что это общий подарок от них с Дагом и Нилом, но всем ясно, что он от неё. Альбом продуман до мелочей, и наверняка ей пришлось сильно постараться, чтобы его собрать. На острове негде распечатать фотографии, и тем более негде купить такие изятееливые материалы для скрапбукинга, а доставку с Amazon сюда не закажешь. Скорее всего, ей пришлось как минимум один раз съездить на материк. Боль в груди возвращается. Нереальный подарок, говорит Кас, обнимая Грету. Логан тоже обнимает её и что-то шепчет ей на ухо, прежде чем отпустить. Затем они обнимают Дага и Нила. А я стою, прислонившись к бару и наблюдаю. Одна. Будто подглядываю в окна за образцовой компанией друзей. Я смотрю на шампанское, которое пенится в моём стакане, и мне вдруг хочется выпить его залпом. Когда с объятиями, наконец, покончено, я с облегчением выдыхаю. Грета поднимает свой стаканчик, и мы следуем её примеру. За новоиспечённых мистера и миссис Логан Макмилла. «Логан, Касс, мы вами невероятно гордимся. В нашей семье, здесь, на Санге, вы как братик и сестрёнка». И тут я понимаю, какая роль отведена Касс в их компании, роль младшей сестрёнки. Доброй, милой и зависимой сестрёнке, о которой нужно заботиться. Кажется, тут попахивает инцестом. Глаза у Логана светятся, а голос проникнут волнением. «Ой, ты же знаешь, что я имею в виду!» Грета шутливо бьёт его по руке. «Мы рады за вас!» Нил и Дак кивают, соглашаясь, и за стойкой и разом раздаются возгласы «Скол, ваше здоровье» и «Сланче!» Я от хлёбового шампанское. Я как могла старалась его остудить, но оно всё равно тёплое и слишком сладкое. Но остальные, кажется, этого не замечают. Все прикончили своё шампанское за пару глотков. Все, кроме Кас. Эй, а ты чего ждёшь? поддразнивает её Дак. Будешь его отсадить весь вечер? Кас смотрит на свой стаканчик так, будто видит его впервые, затем обводит всех взглядом. До дна. Бармогет она и опрокидывает в себя шампанское. Все улюлюкают, и Кас улыбается, но как только возобновляется разговор, её улыбка сразу гаснет. Через некоторое время Логан предлагает переместиться за стол, и мы рассаживаемся все шестеро плечом к плечу. Я оглядываюсь, и гирлянды, которые раньше горели волшебными звёздочками, теперь отбрасывают на лица собравшихся странное свечение. Логан приносит шесть бутылок пива, А так словно из ниоткуда вытаскивает бутылку тайского виски. Она быстро переходит из рук в руки, каждый делает по праздничному глотку. Когда бутылка добирается до меня, я только для вида позволяю тоненькой струйке смочить губы. Пара секунд, и обжигающая жидкость спускается по пищеводу. Беседа за столом течёт свободно, плавно переходя с одной темы на другую. Мы начинаем с довольно невинного обсуждения подготовки к свадьбе, На чем чаще бутылка виски обходит стол, тем более пикантным становится разговор. Я зажата между Нилом и Гретой. Время от времени нога Нила касается моей, намеренно или нет, я не знаю. Так или иначе, от прикосновения его кожи по спине бегут мурашки. Было бы ложь и сказать, что это не просто физическое влечение. На долю секунды я разрешаю себе представить, как всё могло бы быть. В качестве девушки Нила я влюлась бы в их компанию, стала бы одной из сторожилов, частью их семьи. Эта идея опьяняюще пенится у меня внутри. В следующий раз, когда Нил касается меня, я не отстраняюсь. Когда Даг начинает рассказывать об одной постоялице курорта, с которой он близко познакомился на прошлой неделе, я переключаю внимание на касс, сидящую напротив меня. Её глаза снова остекленели — Она кажется отсутствующей и смотрит куда-то мимо меня, на дорогу. Я оборачиваюсь, чтобы следить за её взглядом, но дорога совершенно пуста. Неудивительно, учитывая, что на пляже сегодня полнолуние пати, гостям курорта незачем забираться так далеко вглубь острова. Сейчас они уже наверняка разрисованы неоновой краской, как тот парень, который пару часов назад увёл Люси. И танцуют в опасной близости от огня, потягивая фруктовые коктейли из аквариумов. Я вспоминаю, как столкнулась с той девушкой, Люси. Интересно, что ей было от меня нужно? В памяти всплывает её предостерегающий взгляд. Когда я поворачиваюсь обратно к Кас, она по-прежнему не сводит глаз с дороги. Кас, шепчуя так, чтобы было слышно только ей. М-м. Всё нормально. Осторожно спрашиваю я. Её как будто перещёлкивает. Взгляд тут же становится внимательным и сосредоточенным, на лицо возвращается прежняя улыбка. Конечно, отвечает она так, будто я спросила что-то идиотское. Тон убедительный, но я ей не верю. Я делаю ещё одну попытку. Точно? я добавляю в голос участливые нотки. Но она только кивает, кладёт свою ладонь на мою и морщит лоб, придавая лицу успокаивающее выражение. Мы поворачиваемся к остальным как раз тогда, когда Дак очевидно доходит до самой соли шутки, которую рассказывает и которую я не понимаю, но остальные фыркают от смеха. Бутылка виски продолжает переходить из рук в руки, и я замечаю, что постепенно голоса становятся громче, а темп речи замедляется. «Думаю, я загляну сегодня на полнолуние Пати». Говорит Даг, когда повисает пауза. Язык у него заметно заплетается. «Кто со мной? Нил? Логан?» «Ты же понимаешь, что тебе уже не двадцать?» — спрашивает Логан. «Тебе легко говорить, чувак. Ты уже пристроен». Даг указывает взглядом на Касс. «Я ещё в поиске. Сам знаешь, какие все раскрепощённые на этих вечеринках». «Это, блин, сезон охоты!» «Ой, бедные девушки!» — смеётся Грета. «Ну, давайте!» — говорит Даг, растягивая каждое слово. «Я в деле!» — пожимает плечами Нил. «Касс, ты как?» — Логан поворачивается к ней. «Пойдём?» «Я могу придумать тысячу занятий, которые я бы предпочла по ходу на полнолуние пати. Но Касс кивает...» и я понимаю, каким будет мой ответ. Когда мы встаём из-за стола и собираем бутылки и использованные стаканчики, ко мне поворачивается Нила. «Ну что, мисс Брук, окажете мне честь сопровождать вас на полнолуние пати?» Он так близко, что я чувствую на щеке его дыхание, а его пальцы касаются моей руки. «Пожалуй», «Пожалуй — говорю я смущённо. «Отлично». Он сурако улыбается. Берёт со стола почти пустую бутылку виски и протягивает мне. Ты не пожалеешь. На этот раз я делаю большой глоток, допивая оставшееся виски. Оно обжигает мне горло, и я надеюсь, что Нил прав.